Глава 11. Осмотрев багажник угнанного Chevrolet Frank Pollard, он же Джеймс О Роман, он же Джордж Фарис, обнаружил войлочную сумку с инструментами. Фрэнк достал отвёртку и снял номерные знаки. Машина поднялась выше по склону, в полчаса колесила в тумане по ещё более тихому району города и наконец остановилась в тёмном переулке. Фрэнк поменял номерные знаки стоящего тут Oldsmobile и своего Chevrolet. Если повезёт, хозяин Oldsmobile хватится номеров не раньше, чем через пару дней, а той недель. А до того времени Фрэнк может ездить без опаски. Полиция, которая должно быть разыскивает Chevrolet, по номеру его не узнает. К тому же, завтра ночью Фрэнк бросит эту машину, либо угонит другую, либо купит новую. Денег в сумке предостаточно. От усталости Франк еле на ногах стоял, однако в мотель не поехал. Появиться в мотеле в полпятого утра и спросить комнату, значит наверняка привлечь к себе внимание, а как раз это Франку ни к чему. И вид у него после ночных похождений весьма подозрительный. Щеки не бритьы, лохматые сальные волосы свалялись Джинсы и фланелевая ковбойка измяты и перепачканы. Нет уж, лучше отоспаться в машине. Фрэнк отправился на юг, в лагуну Нигель. Там на тихой улочке он поставил машину под раскидистой финиковой пальмой, перебрался на заднее сиденье и, согнувшись в три погибели, устроился на ночлег. Он чувствовал, что сейчас ему нечего бояться. Неведомый враг далеко. Для Френка наступила передышка, и он может не вздрагивать от ужаса, ожидая, что страшный преследователь вот-вот заглянет в окно. Хватит ломать голову над тем, как к нему попала сумка с деньгами, хватит теряться в догадках насчёт своего настоящего имени. Всё равно ответа сейчас не найти. От усталости ум за разумом заходит. Однако мысли о таинственных происшествиях в Ванахейме не давали ему уснуть. Зловещие порывы ветра, жуткое журчание флейты, брызги стекла, лепнувшие колёса, отказавшие тормоза, полетевшее управление. Чьё появление предвещал синий свет, озаривший пустую квартиру? Кто это так настойчиво преследует Френка? Кто А может, вернее было бы спросить, что во время бегства из Анахиева Френку некогда было размышлять над этими загадочными событиями, но теперь они не шли у него из головы. Чутьё подсказывало, что он избежал столкновения с какой-то сверхъестественной силой. Больше того, он как будто знает, что это за сила. Знает Но в глубине души хочет отделаться от каких-то страшных воспоминаний, приказывает себе стереть их из сознания. Наконец, усталость взяла своё, и отогнала мысли о странных событиях. Сон окутал его, и последнее, что сверкнуло в его сознании, была фраза из трёх слов, с которой он очнулся в пустынном переулке. Ветер и Светлячки